Все свои деньги Ломоносов расходовал на книги, платил фрау Цильх за стол и квартиру. Скромный в быту, он, по словам Пютера, вел размеренный образ жизни без излишеств. Его завтрак состоял из нескольких селедок и доброй порции пива. Пюттер писал, что скоро сумел оценить как его прилежание, так и силу суждений и образ мыслей. Тогда все вокруг дрались, но Ломоносов драк избегал а если бурши задирали русского дикаря, Ломоносов стелил всех кулаком в ухо, наповал. Христиан Вольф ведал о нуждах русских питомцев, он выгораживал их в письмах к русской академии, сужал в долг Ломоносову и другим. «Вся ваша беда в том, что вы русские, слишком доверчиво», — рассуждал Вольф. «Когда вы заимствуете деньги у меня, это для вас не опасно. Ваша академия де сиян, со мной расплатится». «Но зачем вы доверились наглым ростовщикам, которые теперь будут побирать с вас бешеные процент? «Что же делать?» — приуныл Ломоносов. «Буду писать барону Корфу». Больше всех задолжал фитингов, а меньше всех набрал долгов бережливый райзер. Корф в Петербурге прочел сообщение Вольфа. «Я право не знаю, как спасти их из этого омута, в который они сами безрассудно кинулись» говорилось о долгах ростовщикам Марбурга. Корф брякнул в колоколец, вызывая Шумахера. «Распорядитесь о переводе денег господину Вольфу, дабы он рассчитался за студентов с марбургскими кредиторами». «Да нету в Академии денег», — отвечал Шумахер. «Однако вы нашли тысячу рублей, дабы прекрасным фейерверком отметить победы армии графа Миниха над турками». Накануне этих грозных и далеких от остроумия событий, хлопотливая Елизавета Христина Цильх увидела русского постояльца плачущим. Она поставила кружку с пивом на стол и подошла к нему. Ломоносов смотрел в окно, а там, на фоне черневшего к ночи неба, будто гигантский павлин распахнул свой дивный хвост. — Ты плачешь? — спросила девушка. — Плачь. — Смотри сама. Даже сюда, в пределы германского Гессена, дошло мое родное северное сияние по всеми учеными-людьми, прозываемое Аврора Бореалис. Фрейлин Цильх взялась наводить порядок на его столе, заваленном конспектами лекций стихами, стихами, стихами. Елизавета Христина показала на одну из строчек. «Прочти мне ее по-русски», — попросила она. «Рвут цветы под облаками», — отвечал Ломоносов. После этих слов он расцеловал дочь пивовара. Более всего докладывал христиан Вольф барону Корфу, «Я полагаюсь на успехи господина Ломоносова, молодой человек преимущественного остроумия, не сомневаясь, чтобы, возвратясь в Отечество, не принес пользы, чего ему от сердца я желаю». Заканчивались последние лекции в Марбурге. Скажите, господин тайный советник, спросил Фитингов у Вольфа, есть ли у блохи кожа? Несомненно, отвечал Вольф, но из блошиной шкуры нам не сделать подметок, ибо она слишком нежна и порвется. Поэтому люди блох не щадят и легко давят между ногтями. Благодарю, господин советник, поклонился Фитингов. В феврале 1739 года. Студент Михаила Ломоносов женился на прекрасной дочери марбургского пивовара. О том, что он женат, в Петербурге долго не знали, да и сам Ломоносов по договоренности с женой скрывал это. Вольф считал, что подготовка русских студентов в теории им завершена, теперь они нуждаются в хорошей практике. Барон Корф распорядился отправить русов в город Фрейберг, в саксонскую столицу горного дела, где их учение продолжит известный бергфизик Генкель. Настал день разлуки. Христиан Вольф сам проводил своих питомцев в дорогу. С бережливостью порядочного немца он выделил каждому по четыре луидора, но только в тот момент, когда они садились в карету. При этом, докладывал он Корфу, особенно Ломоносов от горя и слез не мог промолвить ни слова. Наверное, он горевал не только из-за разлуки с Вольфом, но думал о жене, которую оставлял в неизвестности будущего.